Ну вот в одной из бессонных ночей накануне самого штурма счастливая мысль осеняет М. О, прометью бросается он к ставке главнокомандующего. Ваше превосходительство, я не трус. Дозвольте мне доказать это, дрожащим голосом и с воспаленными глазами говорит юноша. Скобелев внимательно посмотрел на него. В охотники! Так точно, ваше превосходительство! И через пять минут М. вербовал уже охотничью команду которая должна была броситься на грозные стены Геок-ТП и пожертвовать собой, чтобы облегчить успех штурма, товарищи. Эм ожил и деятельно готовился к штурму. Настало утро. Загрохотали батареи, посылая смерть осажденным. Раздались звуки музыки, и штурмовые колонны с развернутыми знаменами, предшествуемые штурмовыми колоннами, двинулись на штурм. Штурма описывать не будем. Вот одна из деталей этого дела. На небольшом кургане внутри взятой крепости верхом нагоне стоит Скобелев, окруженный своим штабом. В нескольких шагах от него небольшая горсть охотников штурмует блиндированную саклю. Сакль наконец взята, защитники перебиты, но видит генерал, что это охотник осталось только два человека, и то раненый молоденький солдатик и прапорщик Обессиленные и обливаясь кровью, они отбиваются от врага, помощи нет, и ожидать неоткуда. А тут четыре всадника чатся на подмогу своему товарищу. «Бедный М погиб!» — слышится в свете генерала. «Эм! Отступай назад!» — раздаются крики. «Отступай, пока не поздно!» Но Эм ударом штыка выбил одного всадника из седла, бросается на другого, а между тем на него мчатся новые три текинца. «Отступай! Отступай!» Все громче и громче раздаются голоса. «Нет, он не отступит!» Резким голосом произнес Скобелев и, дав шпорой коню, стремительно бросается по направлению к всадникам, скачущим на Эм. Вся свита ахнула от неожиданности. А белый генерал, свалив ударом шашки одного текинца, устремляется на другого. Те, вероятно, узнали белого генерала, круто повернули назад и помчались в карьер. Когда опомнилась свита генерала и примчалась на поле сражения, Михаил Дмитриевич уже обнимал израненного М. «Простите, голубчик, простите за это гадкое слово, вы пристудили меня», — говорил он. Во время рекогносцировок в окрестностях Ловицы и подплемную генерал Скобелев страшно беспокоил турок. Находясь постоянно впереди войск, он таким образом нередко служил мишенью для неприятских выстрелов. В течение десяти дней под ним было убито несколько лошадей, но он сам остался неуязвим. Под Плевную у него в один день турки убили две лошади. Когда последняя упала вместе с ним — Все думали, что, наконец, и его поразило вражья пуля, но ничуть не бывал. Через несколько минут он опять появился впереди войск, не обращая ни малейшего внимания на вокруг него пули и гранаты. — Сколько сегодня, генерал, вы потеряли лошадей? — кто-то спросил у Скобелева. — Всего только две, — отвечал храбрый воин. — Не знаю право, за что турки так беспощадно преследуют моих лошадей. Кажется, они им ничего худого не сделали. — В одной из жарких перестрелок наших войск с турецкими генералу Скобелеву явилась надобность подписать какую-то бумагу, не то приказ, не то донесение. Расположившись вместе далеко небезопасном, чуть не под самыми выстрелами турецких батарей, генерал принялся за работу. Окончив писать, он хотел наклониться, чтобы взять горсть песку и засыпать чернила, Но в это самое мгновение вблизи его со страшным свистом и треском разрывается турецкая граната и засыпает бумагу песком. Э — -э, нынче что-то особенно внимательный ко мне, — сказал он холоднокровно стряхивая из бумаги песок и кладя ее в конверт. — На каждом шагу стараются оказать мне какую-нибудь услугу. Зная хорошо натуру русского солдата, Скобелев понимал, что усталому солдату, После боя горячие пища будет лучшей наградой за понесенные труды и решения. И вот за своими полками он постоянно возил ротные котлы. Нельзя было прочий обоз брать, чтобы котлы были взяты. Под в последнюю русско-турецкую войну, при штурме турецких позиций, когда утомленные солдаты остановились, говоря ему «Моченьки, нет от усталости, ваше превосходительство!» Скобелев кричал им «Благодетели!» «Каша будет! Вечером кашей накормлю! Возьмите еще эту турецкую батарею!» И солдаты, смеясь от души, напрягали последние силы и брали неприятельское укрепление.